Глава двадцать третья. После бала. Я открыл глаза и тяжело дыша сел на кровати. На лбу выступила холодная испарина, а в животе зашевелился ком необъяснимой тревоги. Голос вес до сих пор словно звучал в ушах, как будто это было не сон вовсе. Щека горела от удара. Я повернул голову и увидел на соседней подушке разметавшиеся светлые волосы. Алина спала. Ее ресницы слегка дрогнули, губы приоткрылись, будто девушка увидела во сне что-то неприятное. На ее скуле блеснула крохотная снежинка, которая тут же впиталась в кожу. Мне хотелось заслонить ее от жутких образов, которые посетили. «Только меня», — подумал я и выдохнул. Шереметью не могла видеть то же, что и я, иначе не дышала бы так ровно. Я поправил одеяло, сползшее с ее острого плечика, а потом махнул рукой. чтобы тьма ухватила штору и медленно сдвинул ее, закрыв окно. Осторожно поднявшись с кровати, я оделся. А потом спустился на первый этаж. Рассеянно полистал брошюру с расписанием мероприятий и понял, что не могу тут оставаться. Вынул из спортивной сумки телефон и включил его. Как только появился значок сети, посыпались сигналы оповещений. Я поставил аппарат на беззвучный режим и дождался, пока новые сообщения перестанут появляться на экране. После этого нашел в списке брата, задумался на миг и глухо выругался. Он наверняка не возьмет трубку. Тогда я позвонил Лилии. Княжич нужна моя помощь?» — спросила она беспокойно. Отчего-то ее голос меня умиротворял. Стоит узнать, могут ли сирены воздействовать на людей через телефонный разговор. Мне нужно связаться с братом. Я не пробовал его набирать. — Он вернется домой после обеда. Что-то случилось? — Не знаю. — У тебя неприятности? Сколько человек ты убил? Я на мгновение потерял дар речи и осторожно уточнил. — С чего ты взяла, что я это сделал? — А зачем бы ты стал звонить мне ни свет, ни заря, если уехал на базу отдыха вместе с шикарной девушкой? Ее брат цел? — Все целы. Никого я не убивал. Я потер лицо ладонью, чтобы собраться с мыслями. Но кое-что случилось, вроде как. «Миша, ты в порядке?» Как-то очень ласково продолжила Водянова. «Машина сможет за мной приехать только через несколько часов, верно?» Я сел на диван, откинулся на спинку. «От базы можно воспользоваться такси. Я сейчас закажу тебе транспорт, он будет ждать тебя у шлагбаума. Номер вышлю сообщением». «Спасибо. Приезжай домой». Мы все будем тебя ждать. Я уронил телефон на диван и запустил пальцы в волосы. В этот момент заметил движение у подножия лестницы. Обернулся и увидел стоящую там Шереметьеву. Она завернулась в мягкий плед, который волочился за ней по ступеням. Взлохмаченные волосы светлели нимбом вокруг головы. Глаза казались влажными. Девушка смотрела на меня недоуменно. — Алина? — Ты решил уехать? — тихо спросила она. «Я собирался...» Тут мой взгляд упал на сумку, которая стояла у самых ног, и я мотнул головой. «Ты все не так поняла». «Неужели?» Она закусила губу, а потом криво усмехнулась. «Ты бы мог просто сказать, что моя компания тебе не по вкусу, ни к чему сбегать на рассвете, не попрощавшись». Я встал на ноги и подошел к ней. Поймал за плечо, когда девушка уже уходила, и развернул к себе. «Послушай, мне было очень хорошо с тобой». весь вчерашний день и вечер. И я бы хотел провести с тобой все выходные и не думать о делах. Тем более после того, что было между нами. Я тут же пожалел о последней сказанной фразе. Девушка обожгла меня ледяным взглядом и попятилась, поднимаясь выше. Ничего особенного не было, Михаил Владимирович. Мы всего лишь провели вместе время и потом ночевали в одном домике. Я считаю иначе. Мой голос звучал глухо. «Прости, но мне нужно уехать. Мы можем отправиться вместе, я завезу тебя домой». «Нет», — она покачала головой и потупилась. «У меня нет неотложных дел. Я останусь тут и вернусь домой с братом». «Мне не хочется, чтобы ты обижалась на меня». «Для этого у меня нет причин», — с достоинством ответила княжна и улыбнулась. «Но имея в виду, что у тебя появилась причина извиниться». «Алина, не сейчас». Остановила меня Шереметью, положив прохладные пальцы на мои губы. Я не хочу говорить об этом сейчас. Пойду досматривать сны, а ты катись отсюда. Она усмехнулась и поцеловала меня через собственную ладонь. Я ощутил ее мятное дыхание. «Надеюсь, ты уже жалеешь, что уезжаешь», — шепнула девушка и пошла наверх. Я дождался, пока она скроется из вид пробормотал. «Какой же ты идиот, Морозов!» Больше всего мне хотелось прямо сейчас пойти за ней и показать, насколько я жалею. Но после этого я уже не смогу уехать, а в глубине души я точно знал, что промедление будет стоить дорого. Эта уверенность жгла меня изнутри и заставила взять сумку и направиться на выход. Снаружи было свежо. После мятного поцелуя Алины прохладный воздух обжег горло. Я оглянулся, надеясь, что увижу девушку в окне второго этажа, но занавеска была задернута. Это даже хорошо. Не уверен, что сумел бы выдержать ее льдистый взгляд в спину. Один из служек, завидев меня, махнул рукой и подошел. — Что-то случилось? — спросил он, посмотрев мне за спину. — Мне нужно уехать. Прошу вас сообщить хозяевам, что Морозов покинул базу по делам семьи. Передать, что я приношу извинения за спешность и надеюсь на скорую встречу. — Вам нужен транспорт? Мой секретарь уже связалась с автопарком, и машина ждет меня в ворот. Провожать меня не нужно. Служка коротко поклонился и направился в сторону трапезной. Я же прошел по дорожке и вскоре уже был за шлагбаумом. В телефоне нашлось сообщение от Лилии с номером автомобиля. Я нашел взглядом нужный транспорт и махнул водителю рукой. Спустя пару минут машина уже катилась по дороге, а я вытянулся на заднем сиденье, рассматривая камень, подаренный вельвой. Мне показалось, что на зеленоватой поверхности виднеется силуэт птицы. Ворона. Федор вышел навстречу, едва я подошел к порогу особняка. Вид у дворецкого был встревоженным. — Вы прибыли раньше, княжич. Что-то случилось? — Пока сам не знаю, — ответил я, — но мне нужно поговорить с наставником. В дом заходить я не стал. Обошел особняк, двинулся вдоль ограды кладбища. Спустился в склеп. Александр неподвижно сидел на троне, глядя на меня затянутыми белой поволокой глазами. «Мне нужно с тобой поговорить», — начал я. И наставник заморгал. Пелена спала, а во взгляде появилась осмысленность. «Зачем пожаловал?» — спросил он. «Вроде же завтра только должен был приехать». «Так уж сложилось», — развел руками я. «Мне нужно кое-что с тобой обсудить». Наставник недовольно поджал губы. «Ну, излагай». Мне приснился какой-то странный сон. Дорога, упыри, как в фильмах. Ну, из моего мира. Будто люди умерли и воскресли. «Так бы и сказал, зомби!» раздраженно произнес Александр. «Ну, зомби, не стал спорить я. А еще там была вес. Она сказала, что раньше была темным ведьмаком». Просила передать тебе привет и предположила, что ты поймешь. Александр задумчиво потёр ладонью подбородок. Вес, значит, интересные дела. Вес уже давно покинул этот мир. Не в смысле умерла, а как мироходец. Она бежала из своора от преследований Синода, так что одно из двух. Или она показала тебе мир, где живет. Или вернулась сюда, чтобы связаться с тобой и о чем-то предупредить. Чертова ведьма! Ну, птица на табличке означает, скорее всего, Воронов Холм. Он раскинулся неподалеку от бергардовки, а крик, предупреждение. Но «Ну, зомби, уточнил я. Зомби! Это зомби! проворчал наставник. А вот то, что она добавила, что я пойму, это очень плохо. Это значит, что чума, которая превращала людей в тварей людоедов, вернулась. И если это так, нам придется очень тяжело. То есть такое уже случалось, я опешил, и зомби настолько сильны. Обычно их бывает много, протянул Александр, очень много. Разговор прервал звонок телефона. Я потянулся к карману и вытащил трубку. На экране светился номер Лилии. Выбираясь из могилы, Морозов есть разговор. — Сейчас, — коротко ответил я и сбросил вызов. — Лилия уже подняла шум? — спросил Александр с холодной усмешкой. — Могу поспорить, что новости будут плохими. — Все бы тебе каркать, — буркнул я и вышел из склепа. Лилия уже ждала меня у входа на кладбище. Несмотря на то, что на улице было жарко, девушка зябко ежилась, куталась в тонкую шаль. «Тебе открылся дар прорицателя, Морозов?» Начала она, едва я вышел на свежий воздух. «Ты словно чуял, что произошло, и прибыл в особняк раньше времени. Я хотел было рассказать про вельвую странный сон, но промолчал». А секретарь продолжила. «У меня две новости. Хорошая и плохая. Начну с хорошей. Морозовы теперь на шестом месте в рейтинге старых семей». «А «Э, кто на седьмом?» — уточнил я. «Седьмое место вакантно. От семьи Суворовых остался только один боец. Сегодня его нашли возле Бергардовки. Сильно помят, но цел. И находится в лазарете без сознания. И мы плавно перешли к плохой новости». «Мы с братом едем в Бергардовку», — уточнил я. Секретарь кивнула. «Я уже связалась с Денисом Владимировичем. Он скоро будет. Тогда я пойду собираться». — послышался колокольный звон, заставивший Лилию вздрогнуть. — Ради спасителя, поставь телефон на беззвучный режим, княжич! — Все время забываю, — ответил я и вынул аппарат. — Михаил Владимирович, здравы будьте! — Лилия Владимировна уже рассказала мне, мастер Никон. Я решил пропустить привычное приветствие. Мы уже собираемся на выезд. — Советую вам остановиться в Бергардовке, — ответил куратор. — А не лезь сразу на Воронов холм. — Вы уверены, что нам понадобится этот холм? — Боюсь, что да. — Пожалуй, мы так и сделаем, — коротко согласился я. — Жду новостей, — поспешно добавил куратор перед тем, как я сбросил вызов. Взглянул на Лилию. — Но «Ну, идем в дом? Секретарь кивнул, и мы направились по дороге. — Надеюсь, ты сможешь выбить из Синода хорошую сумму за это дело, а то нам еще интернет-магазин открывать. Секретарь замешкался и кивнула. На этот счет можешь не переживать. Отлично. Значит, семье Морозовых и правду повезло с секретарем? Девушка обернулась ко мне. И в ее больших глазах я заметил страх, который она безуспешно пыталась скрыть. Она немного помолчала, словно бы что-то обдумывая. Потом набрала в легкий воздух, чтобы начать речь. Но в этот момент у меня вновь зазвонил телефон. Секретарь коротко с чего я за ней раньше не замечал. На экране высветился номер серовый. «А вот и журналисты», — произнесла Водянова с раздражением. «Видимо, Ксении Васильевне уже сообщили про выезд». Я провел пальцем по экрану, принимая вызов. «Мне жаль, что тебе пришлось прервать отдых на базе пожарских, Михаил Владимирович», — послышалось в трубке. «Но кажется, нам снова придется поработать». «Ты поедешь с нами», — скривился я. «Само собой, Морозов, я уже в дороге, так что жди, скоро буду. До встречи!» Трубка замолчала, и я убрал ее в карман. «Сегодня у нас будут гости, Лилия Владимировна. Приготовьте девушки, семейного отвара». «Это работа Федора», — ответила она резко. Мы вошли в дом, и я направился к себе. По дороге заглянул в оружейную, снял с манекена плащ, забрал оружие. И затем поднялся в свою комнату. кинул в шкаф сумку, с которой был на базе пожарских. «Я был прав», — послышался из угла голос наставника. «Абсолютно», — ответил я, надевая плащ. «Суворовы уничтожены, а наша семья едет в Бергардовку». «Жаль», — после недолгого молчания произнес Александр. «Большинство Суворовых из тех, кого я знал, были хорошими охотниками и неплохими людьми». «Не повезло, не повезло. Но если уж расклад такой, то на твоем месте я бы подумал, стоит ли ехать. В Бергардовке нас, скорее всего, ожидает такой же бесславный конец». Я остановился с усмешкой уточнил. «И что делать? Бежать?» «Ну, сам ты не скроешься. Синод все равно тебя найдет». У них есть целый орден антимагов, которые решают вопросы, связанные с ведьмаками. Находят, убирают строптивых, несговорчивых или тех, кто позорит ведьмачий образ. Подкупить или запугать их невозможно, они фанатично преданы Синоду. Но если ты разрушишь круг в склепе и дашь мне часы того мироходца, который закинул тебя сюда, я смогу отправить тебя куда угодно. Миров великое множество. — А твоя выгода в чем? — Видишь ли, в чем дело, — протянул наставник. — Когда два ведьмака полягут в забытой богами деревни, в этот дом придут. И тогда мне не сдобровать, как и всем остальным, кто останется здесь. Я задумчиво потер подбородок. — Логично, — ответил я наконец. Но уйти из семьи — это одно, но позволить ей погибнуть — совсем другое. Я не могу. Она — часть меня. К тому же я только здесь обжился и дал обещание названному брату, что не оставлю его. Ко всему прочему, тут для меня есть перспективы. А что я буду делать в новом мире? Да и к тому же, ну, сдохну я там и что? В другой мир и закину. Что я теряю? «Глупец!» — прошипел наставник. «Впрочем, чего-то подобного я ожидал». Но попытаться стоило. Я усмехнулся и подхватил косу. — Прости, но в этот раз тебе не получится просидеть дома, глядя сериалы. Нас ждет работа. — Ладно, идем уже, — вздохнул Александр. В этот момент в дверь постучали. — Михаил Владимирович, вы не один? — послышался из застворки голос Федора. — Нет, просто собирался разговаривал по телефону. Входи. Я пришел, чтобы сказать, что у нас гости. Меня ждали. Ксения стояла у окна и нервно накручивала на палец прядь волос. При моем появлении она натянуто улыбнулась. Девушка была бледной. Тебе не обязательно ехать с нами. Я предложил ей занять кресло. Но она отмахнулась и заявила. У меня контракт, который не стоит нарушать. Если дело только в этом, то я поговорю с Никоном. Серова дернула плечом и затравленно посмотрел на вспыхнувший экран своего телефона. «Я не стану отказываться от работы», — упрямо заявила она и слабо улыбнулась Федору, который подал чай. «И не надо за меня просить, княжич, я взрослая девочка». «Добрый день», — раздалось от порога, и к нам присоединился Денис. Я отметил, что он немного похудел. «У нас снова приятная компания», — князь приветливо улыбнулся гости. «Вы уверены, что вам это нужно?» — Да, я помню правила и не стану мешаться под ногами. — Я рад, что ты вовремя вернулся, — обратился брат уже ко мне. Лилия Владимировна приготовила нам коптер, а также несколько мини-камер. — Мне нужно синхронизировать аппаратуру, чтобы записать звук, — попросила Серова. — Конечно, — Морозов как-то странно взглянул на журналистку, но тут же отвернулся. — У вас есть с собой оружие, Ксения Васильевна? — Я взяла рапиру. «Вы хорошо ею владеете?» — заинтересовался князь. «Сносно», — скромно подтвердила девушка. «Все равно я прошу держаться за нами и не высовываться». В комнату вошла Лили и поздоровалась. «Князь, я собрала все необходимое, водитель уже загрузил ваши вещи в машину». «Осталось переодеться и можно выезжать», — усмехнулся он. А потом добавил слон для самого себя. «Однажды я высплюсь». Ксения подхватила свой рюкзак и вышла из дома. Я остался в комнате с Лилией. «С вами все будет хорошо», — глухо произнесла она. «Хочу тебя попросить кое о чем». Я подошел к девушке ближе. Водяна утревожно посмотрела на меня. «Если мы не вернемся, то вам с Федором стоит разобраться со склепом». В глазах сирены вспыхнули искры. «Ты хочешь, чтобы мы его замуровали?» «Эта баба совсем очумела!» — возмутилась коса. «Я подумал попросить тебя стереть пару охранных знаков», — я примеряюще похлопал под ревку. «Главное, чтобы вы не пострадали». «Мы в любом случае...» — начала было Лилия, но замолкла и растянула губы в подобии улыбки. «С нами все будет в порядке, княжич. Позаботьтесь о себе и брате». Поначалу я хотел просто уйти, но вдруг заметил, что Водянова украдкой утирает слезинку с щеки. — Послушай, мне нужна от тебя услуга. Я тронул девушку за плечо. Она часто заморгала. — Ты сохранишь это для меня? В девичью ладонь я положил камень, полученный от вельвы. — Понятия не имею, что это, но вещь нужная. — Ты бы мне еще кусок кирпича вручил. Девушка пригладила волосы и неожиданно подалась вперед. Встав на носочки, почти коснувшись моего уха губами, она прошептала: Вернись домой, Миша, или я найду тебя и. Сбегать я не собираюсь. Водянова отступила от меня, оставив на шее тонкий аромат зеленых листьев. Готов? Спросил Денис, заходя в гостиную. Я кивнул. Мы вышли наружу. Раздалось пронзительное кар, и с крыши сорвался здоровенный ворон. и полетел прочь, громко хлопая крыльями. Где-то внутри ледяным комом зашевелилась тревога и странное чувство того, что в Бергардовке нас ждет нечто. Лишь усилием воли я отогнал желание потянуть время и шагнул к машине. Сцена после титров Из-под подошвы потрепанного ботинка взлетела печуга. Птица неаккуратно приземлилась в траву и с громким писком, припадая на одну лапу, бросилась прочь, пытаясь увести чужака от гнезда, на которое тот едва не наступил. Но ему было не до пичуги. Мальчишка в грязной, прожженной во многих местах рубашке бежал прочь, а за его спиной пламя с ревом пожирало деревянные дома. Криков уже не было слышно, видимо, всех селян уже упокоили. За спиной раздавались отрывистые голоса и топот преследователей. И мальчишка затравленно обернулся. Между стволами деревьев мелькали силуэты людей. Дыхание вырывалось из груди хрипами, а ноги словно налились свинцом. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот проломит грудную клетку. В ушах звенело. Звуки доносились издалека, словно пробиваясь через плотный слой ваты. Внезапно впереди мелькнула тень, и парнишка, не останавливаясь, круто взял вправо. Но в следующую секунду он врезался в возникшую прямо перед ним черноволосую девушку. Она с интересом взглянула на перемазанного грязью и копотью мальчугана, а затем взяла его за руки. Тише, дитя! мягко произнесла незнакомка, глядя парнишке в глаза. Я тебя не обижу. Ты один? Ладони девушки замерцали, А в зрачках мелькнул странный огонек, который моментально успокоил паренька. Дыхание беглеца выровнялось, а сердце перестало бешено колотиться. Один, сестренка убежала, а я этих, он воровато оглянулся, их за собой увел. Паренек указал пальцем за спину, где уже слышались приближающиеся голоса. Девушка усмехнулась: Не переживай, найдем мы твою сестру. А теперь держись крепче. «И ничего не бойся». Она крепко схватила найденыша, прижала его к себе. За спиной девушки раскрылись большие черные крылья. Она оттолкнулась от земли и взмыла в воздух, унося мальчика прочь. На этом все. Любите страну. Читайте и слушайте немодные книги от Гоблина и Каина.